Глава двадцать вторая. Бал. Где умирают души. С некоторой опаской я ожидала упомянутый дальнейший разговор, но в Англии молчал. Провел тонкими, холодными пальцами по горящему огнем климу, унимая боль, а потом молча вывел меня в большой зал. Моя привычка шокировать окружающих смелыми нарядами сыграла со мной злую шутку. Платье не имело даже намека на рукава. И если к татуировке на груди все давно привыкли, то новое украшение моей многострадальной шкурки приковало к себе взгляды всех присутствующих. Смешалось все. И мой запоздалый ужас от того, что я сотворила, и завистливые взгляды неофитов, удостоенных этой чести. И искренние поздравления. Когда Лэнгли изволил распустить это сборище, у меня уже так гудела голова, что хотелось провалиться сквозь землю. До Дошагав до конюшни одной из последних, я слегка замешкалась. Объявлять о своем новом статусе во всеуслышании у меня не было никакого желания, но платье не оставляло простора для домыслов, открывая проклятое клеймо для обзора всем желающим. Учитывая то, как мне сегодня везло, вероятность нарваться на кого-нибудь у порога собственного дома была более чем высокой, а ключ от потайного прохода в парке мирно лежал в кармане куртки в этом самом доме, о чем моя дырявая память напомнила мне только теперь. Тихий шорох гравия на дорожке заставил меня отбросить размышления и резво развернуться, но это оказалось всего лишь тиса трипол. Пока повелитель не заднал в небытие всех недостойных, не стоит светить этим направо и налево. Она указала глазами на мое предплечье и протянула темную накидку. Я подумала, что это может вам подойти. Я холодно кивнула и накинула одежку на плечи, с удовольствием спрятав изуродованную руку. «Спасибо!» — едва слышно добавила она, и снова тенью растворилась в вечернем полумраке. «Не за что!» — одними губами ответила я, взлетая в седло. Еще один способ шокировать окружающих. Верхом я в последнее время рассекала исключительно так, оголив ноги до самого неприличия. Усомниться в моем наплевательском отношении к любым законам общепринятой морали и нравственности мог бы только слепой. Благо, от потертостей и прочих неприятностей, несомненно, настигших бы любого бездарка, вздумавшего прокатиться таким образом, меня надежно защищали чары. Полчаса спустя я уже открывала калитку своего дома. Вопреки опасения меня никто не ждал. Да и вообще переулок был пуст. Первые секунды две, мать его. «Лира, постой!» Из угла выскочил Виктор. Мысленно прокляв настойчивость друга, я замерла. соблазн нырнуть за калитку и оставить его с носом конечно был велик но за мной могли наблюдать мало ли как отреагирует Уэнгли на мое почти паническое бегство прости вик подумала я и холодно проговорила что вам угодно тиз орлей тиз зачем мы же друзья задыхаясь выдал он разве отмахнулась я впрочем возможно когда то и были Но сейчас вы мне не интересны. Я доступно излагаю». «Но почему?» «Дайте-ка подумать», – язвительно протянула я. «Может быть, потому что вы глупы, скучны и не способны подняться выше уровня подмастерья?» «Я бы давно поднялся над этим уровнем, если бы не закрытие Академии», – вспыхнул он. «Заметьте», – усмехнулась я. «С определением глупой и «скучный» вы спорить не пытаетесь. Еще вопросы?» «Я понял», – прошипел Виктор, полоснув по мне ненавидящим взглядом. Я едва удержалась от попытки отшатнуться, так неожиданно это случилось. Словно с него вдруг слетела маска, обнажив совсем другое лицо, страшное и незнакомое. «Ты все еще любишь этого мерзкого урода! Очнись! Ты ему не нужна!» Виктор был совершенно прав, но вот обсуждать это с ним у меня не было никакого желания. Тем более, после внезапного перевоплощения совершенно меня ошарашившего. «Не тебе решать, кто кому нужен», – холодно уронила я, положив руку на щеколду. Играть на невидимую, а, возможно, и несуществующую публику с каждой секундой делалось все сложнее. Хотелось по-детски разрыдаться и убежать. «Ты что, не знаешь, что он женился?» – возмутился Орлей, и прежде чем я успел открыть рот, добавил. «Ты получаешь газеты, я проверял». Его последние слова заставили мою паранойю подняться на дыбы, и в следующую секунду заклятие распластало парня на ограде соседнего дома, а камень моего перстня вдавился ему в горло. «Что ты об этом знаешь?» «Он женился», — прохрипел Виктор, — «на твоей сестре». «Это и я знаю», — криво улыбнулась я. «Зачем ты проверял мою почту? Кто тебе приказал?» «Ты... ты...» Выпученными от ужаса глазами он уставился куда-то вниз. Я проследила за его взглядом и глухо вырукалась. Накидка задралась, демонстрируя всем желающим мое новое приобретение. Опять все летит псу под хвост. Я растехлынула в душу полноводной рекой. Говори, при чем тут моя почта? Я скажу, взвизгнул Виктор. Они поженились, у них настоящий враг, все по закону. Я решил, что раз он больше не мешается под ногами, у нас с тобой может что-то получиться. «Почта при чем рыкнула я, потеряв всякое терпение. Теперь решили не сообщать о свадьбе. Я не знал, как донести эту новость до тебя. Выяснил, какие газеты ты получаешь, но ну и подсунул те, что точно печатают объявление о дело регистрации гражданских состояний, чтобы ты прочитала и согласилась на свидание». «Зачаровал их? Чтобы появилась причина состояться этой свадьбе, тоже ты? Нет, я тут ни при чем. Лекас давно к ней ходил». Я его видел возле вашего поместья, еще когда мы на каникулах были. Я ни при чем. Клянись!» Я посильнее прижала перстень к его горлу. «Докажи мне, что сказал правду». «Я сказал правду. Клянусь! Клянусь магией! Я никаких чар к ним не применял!» Голубое сияние на миг окутало фигуру лежащего Орлея. Его голос то и дело срывался на виск. Даже парализующее плетение, которым я его приложила, не могло удержать крупную дрожь. Похоже, парень решил, что страшная радикалка освежует его прямо на заборе. Сплюнув, я вернулась к своей калитке и уже оттуда деактивировала паралич. «Больше не попадайся мне на глаза, Виктор!» Бросила я напоследок и захлопнула кованую створку за своей спиной, одновременно запирая и охранный контур. Сбросив предательницу-накидку прямо в коридоре, я переступила через дорогой шелк и отправилась прямиком в мастерскую. Но надеждам успокоиться за работой сбыться было не суждено. Именно в лаборатории меня и ждали. Мне оставалось только порадоваться, что раз этот посетитель торчал в подвале, то видеть мою стычку с бывшим другом, скорее всего, не мог. Мой лорд. Остановившись на пороге, я склонила голову. Это и есть ваши разработки, Лира? Уэнгли словно и не заметил присутствия. Поддержав игру, продолжая прерванный разговор, я подошла ближе. Да, мой лорд. Артефакт бесконечной верности. Поэтичное название. Он превратил пустую пробирку в кресло и сел, непринужденно закинув ногу на ногу. Расскажите мне о нем. И я стала рассказывать. Конечно, далеко не все и не до конца, но у Энгли было о чем послушать. А слушать он умел. Порой на доли секунды меня даже посещала иллюзия, что вся эта фантасмагория плод моего воспаленного воображения. А на самом деле есть мудрый наставник. и прилежный ученица. Ваша мастерская обладает качественной защитой. Комиссия по контролю за темной магией категорически не приветствует эксперименты с живыми мертвецами, скривилась я, присев на краешек рабочего стола. А мне не хотелось, чтобы однажды невежественные стражники уничтожили плоды моего труда. Разумно. Это, кстати, одна из причин, почему я предпочел продолжить наш недавний разговор именно здесь. Кто знает, какие тайны хранят родовые особняки и кому они о них сообщают. У вас, по крайней мере, можно не опасаться любопытных слуг. «Я их не держу», – подтвердила я. «Я когда-то, как и вы, увлекся темной магией. Правда, начал гораздо раньше, и все же. В этом вы похожи на меня. Вряд ли, мой лорд». Отозвалась я, морально готовясь к третьему за вечер ментальному удару, но не имея никакой возможности промолчать. Эту тему надо было закрыть сразу и навсегда, если я хочу дожить до того, как мои планы перестанут быть только планами. Вот как, удивленно приподнял брови Лэнгли. Впрочем, ярость, полохнувшая в его глазах, подсказала мне, что от боли меня отделяет что-то очень и очень тонкое. Еще бы, кто-то посмел отказаться от чести быть похожим на него. Ату неверного. «Я не стремлюсь к власти, мой лорд. Не хочу вешать на себя ответственность за стадо баранов, даже не всегда способная понять, в чем его благо», спокойно проговорила я, привычно глядя в сторону. «Для этого у меня нет ни дарований, ни сил, ни человеколюбия. В отличие от вас, мой лорд, я эгоистична до мозга костей. Не подаю убогим, меня не заботит их судьба». Зато я преклоняюсь перед истинной силой. Властитель из меня получился бы весьма посредственный, а я не желаю быть посредственностью, потому власть меня не интересует. Он долго молчал, так долго, что я уже задумалась, а не выбирает ли мой параноик покровитель наиболее удобный способ меня убить. За десять минут тишины я успела перепсиховать от страха, успокоиться и опять перепсиховать. Все эти танцы вокруг да около основательно напрягали, как и неизвестность. Энгли так и не озвучил слух, что ему от меня нужно, а мои догадки пока оставались только догадками. Они могли как подтвердиться, так и оказаться полной чушью. О том, что я буду делать во втором случае, думать не хотелось. «Я долго присматривался к вам, Лира». Вэнгли говорил медленно, словно сам не очень верил в свои слова. И пришел к выводу, что вы именно то, что мне нужно. Я молчала. Возможно, он ждал каких-нибудь верноподаннических возгласов, но в мою роль подобная восторженность не вписывалась. «Знаете, за что я вас ценю?» Он провел длинными пальцами по своему кольцу, выпивая замысловатую дробь. «Вы не испытываете эмоций. Точнее, эмоции не мешают вам мыслить трезво. Кому другому статус очищающий вскружил бы голову? Бывали, знаете ли, прецеденты, но не вам». Для вас это лишь еще один объект исследований. Я прав? Да, мой лорд. Вы настолько увлечены своими исследованиями, что не желаете видеть ничего вокруг. Ну, говори уже, не тяни, мысленно поторопила я. Я же этого достоинства или недостатка, как вам будет угодно, лишен, и вижу, что нужно сделать, уронил Энглия, все так же поглаживая перстень. Я поняла, что если отвечу не так, как он ожидает, мне не жить. Знать бы еще, что этот псих от меня ждет. Это будет интересно? Я смогу опробовать свои разработки в деле? Хотя они пока и не до конца под контролем, но, возможно, это влияние магического фона дома. Или нет? Или вы? Сколько вопросов сразу, Усмехнулся Лэнгли, и я мысленно выдохнула. Ручной виви лидера радикалов прошел очередную проверку. Запаситесь терпением, Лира. Я еще не закончил свой рассказ. Прошу прощения, мой лорд. Тот артефакт, что я подарил вам с сродни, моим, дело всей моей жизни. Он не только служит переговорникам и залогом верности. Он защищает вас от чужого ментального воздействия и помогает вашему телу сохранять здоровье и молодость. Так это один из тех, что носите вы? Ахнула я, хотя прекрасно знала об этом и без откровения психопата. Даже знала, что это полная чушь, потому что такого влияния, вбитое в мое тело, игрушка не оказывала. Чтобы понять это, мне достаточно было одного взгляда, но сообщить об этом Ленгли было бы верхом идиотизма. «Это гениально, а как вы...» Лира остановил поток моих восторгов профессор. Это было гениально, не спорю, но с течением времени я заметил и неприятное воздействие. Чем дольше я смотрю на несовершенство этого мира, тем больше оно меня раздражает. А мне не нравятся всплески неконтролируемой ярости. Даже справедливые. Понимаю, мой лорд, склонила голову я. Маг, который не может себя контролировать, становится уязвимым. Это неприятно. Я исследовал возможности перевести все в надлежащий вид, кивнул он. И пришел к выводу, что единственная реальная возможность – это сделать сила. Надо силой загнать безмозговое стадо в разумные рамки. Я открыла рот, готовясь задать очередной вопрос для поддержки собственного рискованного ампла, чокнутой заучки, но он жестом приказал мне молчать. Да-да, именно силой. Но точечные удары могут длиться сколько угодно долго и не привести ни к чему. Поэтому я решил взять на себя время верховной власти. Мой лорд. Я склонила голову, опасаясь, что ужас, клокочущий в душе, мелькнет в глазах. Никто из лордов моего рода никогда не входил в совет десятки хмыкнул энгри еще одна неразумная отрыжка нынешнего предового строя среди десятки есть два рода бездарков магия в которых выродилась напрочь но даже они имеют больше прав на престол чем я самый могущественный маг современности были два бездарка да действительно запамятовал, но это неважно важно то что пока я буду наводить порядок в этой стране. Найдется множество идиотов, которые станут орать, что мои претензии незаконны и беспочвенны. Мало того, меня будут пытаться убить с завидным постоянством. Фанатиков в нашей стране хватает. Не то, чтобы кому-то могло это удастся. Но и терять время, долго оправляясь от какой-то удачной попытки, я тоже не желаю. И вы решите для меня эти два вопроса раз и навсегда. Тиссари станет залогом законности. а очищающая – быстрой регенерации. «Но ну я не целитель, мой лорд», – опешивая «я не смогу ускорить восстановление». «Целитель, Лира, вы самый лучший целитель, но только для одного единственного мага». «Мой лорд, не разочаровывайте меня. У вас, конечно, не может быть той массы знаний, которая есть у меня, но мне всегда нравилось ваше умение делать выводы». Итак, исходные данные. Магические браки нерасторжимы. Жена очищающая – гарантия продолжения рода. До рождения наследника маги очищающей вытащит ее супруга, даже если он одной ногой уже за гранью. Продолжила я, внезапно охрипнув. Совершенно верно, одобрительно кивнул Энгли. Поэтому мы с вами объявим о помолвке немедленно. Разумеется, вы станете супругой лорда Ланга. Профессор Ленгли тихо скончается в своем особняке. Давно пора, кстати. Мне безумно надоело это обличие. Но, э, проблеила я не в силах вымолвить ни слова. Осознание истинной глубины той пропасти, куда меня угораздило свалиться, накатило на сердце ледяной волной отчаяния. Но, переспросил он тяжелым взглядом, пригвоздив меня к полу. Но я не готовилась к такому событию, судорожным усилием выкрутилась я. Вы же знаете, я не придаю значения условностям вроде того, как и где положено выглядеть. Но рядом с королем должна стоять королева, а не... Я демонстративно одернула экстремально короткий подол своего платья. Об этом я позаботился. Уголками губ улыбнулся Лэнгли. Я же говорил, что присматривался к вам и принес все необходимое. Вещи в спальне. У вас есть полчаса, чтобы придать себе вид королевы. Сейчас? Едва не сорвавшись от удивления вопрос, я прикусила вместе с кончиком языка. Ручной ВВ-сектор лидера радикалов не удивляется. Ручной ВВ-сектор лидера радикалов не переспрашивает. Ручной ВВ-сектор лидера радикалов выполняет приказы. Как же меня задолбала эта роль. Мне оставалось только поклониться и уйти. Всегда ценил вас отсутствие неуместного любопытства Лира. Бросил мне спину Ленгли. Я притормозила на долю секунды, чтобы уважительно кивнуть, и вышел он. В спальне на моей кровати лежало роскошное платье. А рядом стояли изящные туфли. А в распахнутой шкатулке на туалетном столике искрились драгоценности. Сбросив с себя все, я распахнула неприметную дверь и встала под душ. Только тут, отвернувшись лицом к глухой стене, я позволила слезам вырваться из-под контроля. Да игралась спасительница миров. Допрыгалась Тиса Ланг, королева и полная идиотка. Как же теперь выпутаться? Тридцать минут спустя, обряженное, баснословно дорогое платье и еще более дорогие украшения я предстала перед Венгли. Как же ты вляпалась в это дерьмо, Ари! Своего в уме полузабытое имя из прошлой жизни, но ответа не нашлось. И я, едва заметно качнув головой, положила пальцы в ладонь самого опасного волшебника современности с гладко зачесанными назад волосами в расшитом серебром костюме. Карета, поджидавшая сразу за воротами моего дома, доставила нас к роскошному особняку, сильно смахивающему на дворец. Вышколенный лакей, обряженный в ливрею, со смутно знакомым гербом, повел нас к дому. И мне моментально захотелось провалиться под землю, а лучше еще куда-нибудь поглубже. В распахнутой настежь двери стояла Тиса Тельвари, а рядом Альф. Пока мы шли по усыпанной темным гравием дорожке в подъездной аллее, подкатили еще несколько карет. И к парадному входу наша колоритная пара добралась уже в сопровождении небольшой свиты аристократов из тех, чьи радикальные взгляды уже давно перестали являться секретом. Профессор Лэнгли, то есть теперь уже окончательно лорд Ланг, перестал скрывать свою политическую позицию. Больше я никак это демонстративное шествие понять не могла. Хотя не сомневалась, что те, кому надо, и без того знали этот общеизвестный секрет. Лесо Тис и Теливари оставалось бесстрастным. Альф же не посчитал нужным прятать свои чувства. Презрение, скользившего в его взгляде, хватило бы, чтобы на месте сгноить парочку мелких форм жизни вроде червей. Замечательно. Виктор не стал скрывать то, что увидел. С долей фатализма подумала я, раскланиваясь с хозяйкой приема. Ладно, мы не гордые. Знал бы ты, Альф, какую рожу мне хочется скорчить, глядя в зеркало. Твои гримаски нервно стоят в сторонке. Главное, не суйся разговоры разговаривать. Мое желание оказалось выполнить проще простого. Альф откровенно избегал бывшую подругу, а для меня слишком открыто демонстрировать интерес к известному последователю защитника справедливости Лероя, находясь в окружении двух десятков радикалов и их лидера, было бы верхом глупости. Я пыталась отрешиться от печальных мыслей, вызванных очередным дном, которое пробило мою репутацию в своем стремительном падении и с трудом улавливала, что происходит вокруг. Вроде бы прием устроили по случаю помолвки Альва, но с кем я так и не поняла. Телевари пытались удерживать нейтралитет, притормаживая излишне импульсивного наследничка, и потому в одном доме оказались и радикалы, и консерваторы, и престарелые болтуны из общественного совета, и еще серая госпожа знает кто. Огромный зал, скорее всего опутанный чарами расширения, с трудом вмещал всех гостей. Именно этот базар в Ленгли выбрал для одного из своих редких выходов люди. Да еще притащил сюда меня. Теперь даже до глухого тупицы дошло, к какой партии принадлежит самая молодая мастер-артефактор в истории и единственная очищающая нынешнего столетия. На остатках моей доброй славы можно было поставить в качестве надгробия большой жирный крест. Но на этом удары, припасенные для меня судьбой, на сегодня не закончились. Ближе к концу, слегка успокоившись, я с показным равнодушием оглядывала зал и заметила нескольких... Аристократов в дальнем углу за колоннами. Они о чем-то спорили, яростно жестикулируя, а потом один отделился от компании, вышел из тени, драпировок и решительно зашагал в нашу сторону. И тут я его узнала. Не веря собственным глазам, я моргнула. Сердце пропустило удар, а потом забилось в рваном, заполошном ритме. Чуть ли не силой я заставила себя отвести взгляд от стройной фигуры в темном строгом камзоле. «Не смей, не смотри на него!» – мысленно орала я, пытаясь обладать с накатывающим страхом. А где-то на границе сознания бились в вагоне остатки мечты. «Почему?» «Не хочу, не хочу, чтобы он видел меня с ними! Не надо! Но ну, пожалуйста, не подходи!» «Вы позволите пригласить вашу даму?» «Дон безошибочно определил, с кем я сюда явилась. Бесы бы порвали его проницательность». Ленгли Ланг нарочито медленно повернул голову. Я же продолжала смотреть сквозь, словно не видела новое действующее лицо абсурдного спектакля. Это было единственное, на что хватало моего самообладания. Смерив собеседника холодным, змеиным взглядом ходячий артефакт повернулся ко мне. «Хотите потанцевать, леди Ланг?» Проверку я просчитала мгновенно, и модель правильного поведения сформулировала за ту же долю секунды. Но помоги мне, последняя гостья. Как же больно было вести себя правильно. Потанцевать с этим неинтересно, процедила я и отвернулась. Смотреть, как он уходит, у меня сил не хватило. И услышать его шаги среди шума и музыки бала я не могла. Впрочем, музыку я тоже не слышала. Похоронный марш, гудевший в ушах, заглушил всю вселенную.